Глава четвертая. В баре мы, конечно, засиделись. Было что обсудить и что отметить. Но я все равно поставил будильник на 6 утра, адекватно его воспринял и через полчаса уже готовился синхронизироваться. Его, может, и многовато вчера выпил, но чувствовал я себя довольно неплохо. Организм с благодарностью воспринял возможность просто поспать вторые сутки подряд больше 6 часов. Быстро закинув в себя завтрак в виде яичницы и кофе, я вошел в систему. Осмотрелся, деактивировал маскировку вокруг машины и уселся за руль грузовика. Прогноз погоды обнадеживал, по крайней мере пока. Никаких буранов и ураганов не намечалось. Так что у меня были все шансы к вечеру добраться до нужного мне поселения. Хотя прогноз тут штука условная. Я завел машину и поехал по широкой дороге. Пористые скалы закончились, и поверхность, по которой скользили колеса, стала относительно ровной. Правда, на одном из участков пришлось как следует половировать между глубокими колодцами. Я так понял, что их оставили какие-то явно голодные зубастые черви. Но мои догадки так и остались догадками. Сами монстры из-под земли так и не появились. Хоть шлемы передавал данные о присутствии крупных врагов где-то глубоко в подземных тоннелях. Справа, почти у самого горизонта, маячила гора, которую я рассматривал вчера на спутниковых снимках в сети. Выглядела она, как огромный ледяной вулкан, на самой верхушке которого притаилось серо-голубое облако. Действительно, гора! Прямо с большой буквы! Вероятно, самое высокое, что я встречал в мерзлоте на данный момент. Слева же было почти пустынно. Изредка попадались небольшие обледенелые холмы, На их склонах весело играли солнечные блики, скользя поверх оставленных кем-то огромных царапин. Чем ближе я подъезжал, тем больше мне встречалось транспортников. Были и новенькие, военные, и фургоны для перевозки людей по мерзлоте, и такие же неприметные старенькие грузовички для дроидов, как у меня. Как я и рассчитывал, к охранным воротам поселения добрался только ближе к вечеру. Было уже темно, и на ясном небе проявились тысячи незнакомых созвездий. Даже засмотрелся на эту красоту. Насколько звезды здесь ярче и ближе к Земле по сравнению с теми местами, где я наблюдал их в прошлой жизни. Безымянный городок имел лишь обозначение ПТУ-26 — промежуточный транспортный узел. Собственно, таким же безликим он и выглядел. Серая стена, через которую проглядывали крыши широких грузовых ангаров. Блеклые указатели взамен ярких неоновых вывесок и полное ощущение отсутствия праздника. Но справедливости ради, тот уют, что поддерживал Данди, или устроили в приюте, это скорее исключение из правил и заслуга отдельных людей, которым не наплевать на комфорт. Типовая мерзлота так и выглядела, как этот ПТУ невзрачная промзона, где во главе угла стояла практичность. Перед въездом в ворота образовалась небольшая очередь на проверку документов. Два боевых клона ходили вдоль машины и сканировали QR-коды. Третий стоял за турелью на охранной вышке. И еще шестеро патрулировали периметр в зоне видимости. От нечего делать, я рассматривал броню и вооружение клонов. Неизвестный мне логотип L-122 говорил о принадлежности к какому-то отряду, но я такого не знал. Выглядели парни так же, как и город — серо, буднично и функционально. Клоун подошел к моей машине и постучал в водительское окно. Я протянул ему QR-код, присланный накануне «Энигмой». «Багажник тоже нужен будет осмотреть», — сухо предупредил он. «Без проблем», — ответил я и вышел из машины, чтобы открыть кузов. «Усиленные меры безопасности?» «Стандартные», — отмахнулся клон, светив фонариком на мои жбаны и баллоны. «Запрещенка есть? Наркотики? Неидентифицированные монстры?» «Даже не встречал таких», — покачал голову я. «Так, а что? Опасно на дорогах?» «Хайджекеры, мрази! Обнаглели совсем!» Неожиданно агрессивно произнес охранник. «Три нападения за прошлый месяц!» «Это же вроде вавилонская банда», — уточнил я. «Умница, я их как-то изучал, когда искал похитителей Борея». «Да кто этих чертей разберет? После того, как тринадцатые сдулись, передел был». О, «Хорошая штука», — вдруг спросил он, указывая на одну из коробок, стоящих в кузове. «Видел рекламу. Обещают, что быстро справляется с первыми признаками коррозии». «О, да, отлично», — ответил я. «Может, зря я лишнее скинул, а то сейчас еще и грузовик тут распродам». «Все в порядке, проезжай», — сказал клон, махнул мне рукой и пошел к следующему транспортнику. «Закинь упаковку в магазин барни, наши быстро раскопят, а то все нормально всегда мимо нас проезжает». Я неопределенно кивнул, закрыл кузов, уселся за руль и въехал в большой шлюз, рассчитанный сразу на пять машин, а потом направился в первый распределительный ангар. Низкий, но такой широкий и длинный, что дальняя стенка терялась где-то за машинами. Здесь было просто столпотворение. Я кое-как приткнул свой грузовик между высоким автодомом и чьим-то джипом и пошел к центральному зданию жилого модуля, чтобы зарегистрироваться на караван. Строение представляло собой склейку из трех строительных вагончиков с общей бледной вывеской, на которой был изображен фургон и надпись «Караванный след». Зашел в ближайший и направился к стойке регистрации, у которой толпились люди в перемешку с дроидами. Я окинул взглядом несколько окон, из которых высовывались однотипные инженерные кастомы. Вдоль стен — лавки и столики. Все очень просто и стандартно. Передо мной в очереди стояли два кастома, практически в такой же броне, которая теперь украшала моего ориджа. Один из них окинул меня беглым взглядом и, не найдя в моем внешнем облике ничего интересного, отвернулся. Я края муха, услышал их разговор. Они тоже ехали в Дроид-Сити, чтобы работать на одной из многочисленных шахт. Обсуждали как раз-таки, какую именно выбрать. По слухам, конкуренция там была дичайшая, и работники вели себя чуть ли не как футбольные фанаты, защищая свою шахту с такой же яростью, как любимый футбольный клуб. Были и стычки, и диверсии. Тут я обратил внимание на человека небольшого роста, который вертелся в очереди, пытаясь сучить всем подряд какие-то карточки. Рекламные флаеры или что-то в этом духе. На вид ему было лет сорок. Смешные большие очки на резинке. Слабо вьющиеся русые волосы, местами уже редкие, образовали смешной пух вокруг его головы. На лице и на открытых частях рук я заметил темноватые пятна. Вероятно, следы старого обморожения. Одет мужчина был в яркую вязаную кофту и джинсы, сплошь утыканные декоративными заплатками. На ногах — новые кеды. Кажется, Боб на такие залипал, когда их только выпустили. Опять все мегафункционально. И от плоскостопия спасают, и ходить удобно, и ноги дополнительно подкачиваются, а еще греют. Одежда человека странным образом контрастировала с его внешностью. С немолодым лицом, с пятнами, дурацкими очками, с редкими волосами. Я не спускал с него взгляда, хотя делал вид, что полностью поглощен чтением правил каравана. Покрутившись между людьми и дроидами, этот персонаж внезапно оказался первым возле окна, каким-то образом обойдя всю очередь. Нервным жестом протянул дроида за стойкой свою тач-панель, дождался положительного писка и тут же отскочил в сторону, моментально растворившись в толпе. Я прошел регистрацию и присел за стол вместе с клоном-защитником с той же эмблемой L-122 на плече, что я видел уклона на въезде. Мы разговорились. Парня звали Тревис. Он служил в специальном отряде Лиги 12, нанятом для охраны каравана. Администрация Вавилона специально выделила средства для перевозки полученного раствора от каразийной чумы. Да, для города дроидов это более чем актуально. Тут не поспоришь. У своего собеседника я выяснил, что всего в караване 23 машины. 15 из них — грузовики с промышленными цистернами. И 8 — частники типа меня. Плюс сопровождение — 5 джипов с охраной. А все остальные куда? — спросил я, оглядываясь на толпу людей и дроидов в помещении. — Да кто куда? Тут каждый день по каравану отходят. Но дроид-сити и его столита одно из самых популярных направлений. Трясет там сильно. Самый, мать его, сейсмоопасный сектор. Поэтому постоянно нужны запчасти и стройматериалы. — Ладно, — подытожил Трэвис, поднимаясь из-за стола. — Надо хорошенько выспаться. Двигаемся завтра в пять утра. Я попрощался с клоном и вышел на улицу. Решил не снимать на ночь бокс. К тому же, судя по ажиотажу, творившемуся вокруг, свободные вряд ли найдутся. Вернулся к машине, забрался на водительское сиденье и вышел из синхронизации. Ровно в пять утра, как и было указано в билете, мы собрались у главных ворот. Грузовики уже выехали и стояли в ряд. Новенькие траки, каждый с двумя цистернами стального цвета и надписью «Babylon Engineering Company». «Babylon Engineering Company». Помимо меня и старенького пикапа кастомов, которых я уже видел вчера в очереди, было еще четыре частных транспортника без опознавательных знаков, два торговых ноунейма, груженных запчастями, и странный голубой пикап, а точнее помесь мини с квадроциклом зато с логотипом и слоганом, нарисованными на обеих сторонах машины. I Safety Fashion. Гарантия и комфорт сто процентов. Вокруг машины сновал человек в синем облегающем скафандре, больше похожий на мотоциклетный костюм. А вместо шлема на нем был капюшон с маской-визором, которая закрывала все лицо. При этом он спокойно перемещался между другими машинами, стучась в окна к водителям и пытаясь им что-то впарить дошел даже до цистерны, но оттуда его быстро шуганули охранники, потому как он двигался, я узнал в нем вчерашнего наглого персонажа приткнувшегося без очереди да и цвет машины себя выдавала интересный у него конечно костюмчик вскоре из гаража бункера выехали транспортники с охраной нас всех попросили рассесться по машинам и присоединиться к общему каналу связи. Начальник охраны представился и дал нам простейшие вводные по маршруту, которые заключались, в общем-то, в том, чтобы выполнять команды, не отбиваться от колонны, своевременно сообщать о возникающих трудностях и не забивать внутреннюю чистоту болтовнёй. Человек в скафандре залез в машину последним, но встроился в караван одним из первых после грузовиков, совершив обгон сразу же, как только ворота за нами закрылись. Такие номера, по только что озвученным правилам, откалывать не рекомендовалось. Чудик. Я откинулся на сиденье и врубил автопилот. Можно было немножко подремать, прежде чем мы въедем в основной сектор. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги. Само как-то напелось сквозь зевоту. Несколько часов караван катил по равнине по хорошо накатанной дороге. Пейзаж здесь был однообразным и скучным. Засидевшаяся на месте искорка, которую я выпустил, но оставил внутри кабины, пару раз просигналила о наличии неподалеку оранжевых точек. Но пока к машинам никто из монстров не приближался. Еще через час пути по внутренней частоте прозвучала команда «отключить автопилоты». Ровная дорога заканчивалась, и нам предстояло съехать с протаренного пути. Машины, одна за одной, стали спускаться с небольшого пригорка. Я видел, как передо мной вздрагивают корпуса от тяжело нагруженных грузовиков. «Держимся правее! Тут глубокое ущелье!» — сказал Оливер. Так звали капитана. «Если кто-то попадет туда колесом, вытащить будет сложно. К тому же на этом участке лед проваливается очень быстро!» Вскоре я увидел то, о чем он предупреждал. Замаскированную тонким льдом глубокую яму. Полметра в ширину, не больше, а внутри сверкают зеленые кристаллы. Не подъезжаем близко к краю! Ориентир, головная машина в колонне! Продолжал командовать капитан. Оливер ненадолго умолк, и вдруг воцарившаяся тишина прервалась сначала сопением, а потом трескучим, торопящимся голосом. После случаем! Минутка рекламы, дамы и господа! Говоривший, выдохнул и начал торопливо зачитывать явно подготовленный заранее текст. Вы вступили в зону вечной мерзлоты, где на каждом шагу вас подстерегают опасности. Нападет ли монстр или одна из многочисленных банд? Застигнет ли в пути ураган или случится землетрясение? В любом случае, вы уязвимы перед территорией вечного льда. Кто вы тут без дроида и без герметичного автомобиля? И сколько ваш скафандр выдержит в таких условиях? И сколько вы проживете? Однако, у компании Ice Safety Fashion есть для вас идеальное решение. Суперпрочные скафандры из кайкрафтовой фибры, новая разработка с уникальной системой обогрева и производства кислорода. Нисковые движения и позволяет находиться в мерзлоте целые сутки без замены батарей. Да, дорого, но сколько стоит ваша жизнь? Эй, парень, заканчивай! прервал его капитан. «Сказал же канал не засорять! Привет твою мать!» «Вы прослушали рекламу компании Ice Safety Fashion?» Не унимался голос. «Кто заинтересовался, милости прошу к синему транспортнику на любой из остановок!» «Чен, отруби уже связь этому умнику!» Донеслось от капитана. В этот момент я увидел, как первая цистерна вильнула в сторону, только не в ту, о которой говорил капитан. Водитель попытался выровнять транспортник, но ему не удалось. Машина просела и начала заваливаться на бок. дернулась и замерла, выпитив зад. По крайней мере, так это выглядело с моей точки зрения. На канале послышался отборный мат. «Всем стоп! Тормозим! Медленно, очень медленно сдаем назад!» Услышал я голос Оливера. «Сейчас все пойдет трещинами! Мы запустили своего рода бомбу!» «Не приближайтесь к машине!» Караван остановился, сжавшись в небольшую гармошку, но все равно из-за особенностей дороги растянулся почти на километр. К передним джипом охраны устремились и задние, проехав мимо всей цепочки. Я забрался на крышу своего транспортника и увидел, как четыре клона охраны вылезли, вооружились тросами и лебедками и пошли к торчащему из ямы грузовику. «Похоже, это надолго!» Я вернулся на свое место и выпустил искорку наружу. Посмотреть на нас, так сказать, с высоты птичьего полета. Не самая лучшая локация. Будь я параноиком, решил бы, что здесь идеальное место для засады. Мы только-только втянулись в ущелье, сплошь и рядом усыпанное ледяными ямами обманками. Нормальная дорога слишком узкая, особо не поманеврируешь. фу вот тфу Еще бы и пальцы крестиком сложить, но пока ничего постороннего на сканере не видно. Тьфукай, не тьфукай, а все равно накаркал. По крайней мере, насчет того, что все это надолго. Уже темнеть начало. Уж не знаю, что там делали охранники, но толку от их действий не было никакого, только еще один джип умудрились завалить и периодически нервно сопели по рации в ответ на вопросы, дескать, когда же мы поедем? Я уже собирался пойти посмотреть, что же там такого страшного. Но тут увидел, что чудик, рекламировавший свои скафандры, вылез из машины и идет прямо ко мне. Мужчина подошел к моему грузовичку и постучался в водительское окно. Я открыл дверь. «Бенджамин Майерс!» — представился он и протянул голографическую карточку с изображенным на ней скафандром. «Активируйте в системе, и вас поразит детализация. Можно рассмотреть каждый шовчик». «Ведь это технологическое совершенство!» Я пригласил его сесть ко мне в машину, чему Бенджамин несказанно обрадовался. «Вы понимаете, что это научный прорыв?» Увлеченно пропыхтел он, забравшись ко мне в грузовичок, не прерывая своей пламенной речи. «Вот возьмем, например, Дроид-Сити. Вы знаете, что там нет операторов? Все живут в сателлитах, ближайших населенных пунктах за 300 километров от шахт» потому что трясет там настолько часто, что конструкции дают трещины. Значит, люди все время подвергаются опасности». «И у тебя, конечно же, есть решение». «Есть», — кивнул Бенджамин. Он немного помолчал, ожидая от меня вопроса, но, так и не дождавшись, ткнул себя пальцем в грудь. «Это скафандр нового поколения. АСФ версия 3.8. Легкий, компактный и очень надежный». «Не слышал что-то про прошлое поколение». Пожал плечами я, но, похоже, в броне кастома это не было заметно, потому что чудик не распознал мой скепсис. «Вопрос в рекламе», — вздохнул Бенджамин. «Только начал, и в Дроид-Сити будет крышесносная рекламная кампания. Я покажу всем, что там может выжить не только Дроид. Считай, что это челлендж. Я буду собственную трансляцию вести». «Ну, успехов тебе. Тема интересная» подбодрил я. Кстати, тут я не лукавил. Выглядел он очень даже бойко, не считая синего цвета. Не дутая черепашка не валяшка, а практически ниндзя. И если он, правда, сутки на одной батарее держится, то процесс покорения мерзлоты сильно упростится. И почем твои скафандры? Двадцать тысяч кредитов каждый! Здесь 18% чистого Скайкрафта! Бенджамин для наглядности поскреб ткань у себя на плече. «Скидок на количество не делаю. Продукт слишком уникальный». А «За такие деньги можно целый автодом купить, но подумаю». Уклончиво ответил я, глядя вперед. «Чего они там так долго возятся? Как-то странно». «Согласен. Вообще странный караван». Пожал плечами Бенджамин. «Зачем-то в цистернах дроидов везут». Уточнить, что он имеет в виду, я не успел. По внутренней связи раздался звонок от Елизаветы. «Алекс, ты как?» «В порядке?» «Да, все по плану. Уже вместе с караваном». «Свалить сможешь? Я узнала, что на них должны напасть». «Пока тихо», — ответил я, внимательно посмотрел по сторонам, но все таки запустил новую волну сканирования. «Может, и пронесёт». «Никуда никого не пронесёт. Это специальная операция авангарда и лиги. На вас, как на живца, ловят». Еще одна каркальщица, блин!» Стоило ей это сказать, как на границе сканера появилась целая россыпь сигналов. Шли сбоку, несясь прямо по льду на аэрокатерах. Связь начала трещать, невнятные команды Оливера едва пробивались через помехи. А потом уши вообще заложило. Из-за дальней скалы вылетел огненный росчерк, и раскаленной кометой врезался в одну из цистерн, разорвав ее на куски и подняв воздух. «О, вот как раз в этой, дроидов и везли!» Испуганно прошептал Бенджамин, прячась под приборную панель.